почти банкрот. В ранние 1990-е годы Дональд Трамп находился на апогее своего успеха и финансового благосостояния, превышая стоимость его империи более чем на миллиард долларов. Его бизнес-портфель включал в себя такие активы, как башня Трампа в Нью-Йорке, казино в Атлантик-Сити, авиакомпанию Трамп Шаттл, футбольную команду Нью-Джерси generals Трамп Парк, речное казино в Индиане, Трамп-кассл и ряд роскошных частных домов. Дональду потребовалось 15 лет для создания этой великой империи. Несмотря на отсутствие такой же стабильности, как у империи Ротшильдов, она выделялась неординарностью своего талантливого создателя, что успешно компенсировало ее временные колебания. В начале 1990-х годов долги перед кредиторами как уже говорилось, выросли на 9,8 миллиардов долларов, а его личный долг составил 900 миллионов долларов. Дональд оказался на грани банкротства и был вынужден отдать в залог свой небоскреб башня Трампа. Пресса, подхватившая волну всеобщего интереса к нашему герою, своим излишним вниманием подливала масло в огонь. Ему пришлось изрядно понервничать, Но его подход и рациональный взгляд на вещи помогал ему не пасть духом и выйти из ситуации, которая в глазах других выглядела полностью провальной безысходной. Грозящее банкротство в его представлении не являлось разорением как таковым. Это лишь этап, не более чем неудачное вложение, кредит, налоговый сбор. Слова не несут в себе потаенный гипнотический смысл. Слова – лишь слова, а значения им придают сами люди. Подобные рассуждения позволяли Дональду не останавливаться на приступах паники и действовать дальше. Вот как об этом сложнейшем периоде в своей жизни вспоминает в книге «Как стать богатым» сам Трамп. Пресса вдоволь попировала на моем несчастье. Forbes, Business Week, Fortune, The Wall Street Journal, The New York Times – все они напечатали огромные статьи о кризисе Трампа, И мне казалось, что это известие повсюду встречали с восторгом. Я никогда не забуду самый черный момент того периода. Было 3 часа утра. Ко мне домой, в Трамп Тауэр, позвонили из Ситибанка. Они хотели, чтобы я немедленно прибыл в их офис, дабы оговорить новые условия займов с представителями нескольких зарубежных банков, а именно трех из тех 99, которым я задолжал свои миллиарды. Нелегко сказать в лицо банкирам, что ты не можешь заплатить проценты, Такой разговор почему-то не вызывает у них энтузиазма. Благо расположенный ко мне сотрудник Ситибанк подсказал, что лучшим способом разрешения трудной ситуации был бы мой личный звонок в эти банки. И именно теперь они хотели, чтобы я это сделал. Холодным январским днём, когда на улице лил ледяной дождь. Такси не было, поэтому я прошёл 15 кварталов до Ситибанка пешком. И когда наконец добрался туда, вымок до нитки. Это была нижняя точка моего падения. Вокруг большого стола сидели 30 руководителей банка. Я позвонил одному банкиру в Японию, потом второму в Австрию, потом третьему в страну, название которой уже не помню. В книге «Искусство заключать сделки» я предупреждал читателей никогда не брать на себя обязательств под залог личного имущества. Так вот, я не стал следовать своему же совету. с 9,2 миллиарда долларов который я задолжал 1 миллиард, я гарантировал лично. Я поступил как идиот. Но я был удачливым идиотом, и мне повезло с понимающими банкирами, которые предложили справедливые условия. Король бизнеса в 1980-х, я еле-еле пережил начало следующего десятилетия, но уже к середине 90-х снова был на коне. Между тем, я усвоил урок и сегодня работаю так же напряженно, как и в 1970-х годах, когда был всего лишь начинающим строителем. Не повторяйте мою ошибку, не теряйте сосредоточенности. К 1993 году Дональду удалось преодолеть кризис, в этом ему помогли доходы с сагорного бизнеса и объектов недвижимости. Он продолжил дальше заниматься инвестициями. Дональд Трамп за свою карьеру готовил документы о банкротстве 4 раза. 1991 девяносто 2000 и 2009 годах. Это было корпоративное банкротство. То есть, как правило, его финансы серьезно не страдали в результате этих процедур. В документах опубликованных в связи с его решением баллотироваться в президенты дональд указал размер своего состояния в 8,7 миллиардов долларов. Однако По заявил, что у него на самом деле на миллиард больше. По закону он может предоставить надзорным органам скорректированный полный список своих активов и имущества до середины осени. В 1993 году доходы от недвижимости и казино вновь позволили Дональду заняться инвестициями. Как ни странно, он сумел сохранить в собственности большинство своих нью-йоркских зданий и три казино в Атлантик-Сити. Начался новый взлет Трампа, пусть и менее яркий. Самоуверенный Дональд начал пользоваться услугами консультантов и завел у себя, как уже говорилось, ставку финансового директора. Теперь Дональд предпочитает работать с крупными инвесторами, предлагая взамен свое раскрученное имя и знание всех опасностей на большом минном поле Нью-Йорка. В результате до последнего времени активы Трампа насчитывали около 2,5 миллиарда долларов, включая 500 миллионов наличными. Это стало самым значительным восстановлением личного финансового положения в истории США. К 1994 году Дональд ликвидировал большую часть своего личного долга в 900 миллионов долларов и значительно уменьшил долговые обязательства в бизнесе – около 3,5 миллиардов долларов. Наряду с тем, что он был вынужден отказаться от авиакомпании «Трамп Шаттл», которую купил в 1989 году, ему удалось сохранить Трамп Тауэр в Нью-Йорке и остаться управляющим в трех казино в Атлантик-Сити. Банк Chase Manhattan, предоставивший Трампу кредит на покупку площадок Вестсайда, его самой крупной долей на Манхэттене, был вынужден продать эту часть азиатским застройщикам. По словам бывших топ-менеджеров Trump Organization, Трамп не сохранил свое право собственности ни на одну из строительных площадок. Владельцы обещали отдать ему около 30% прибыли. Только один раз – застрой площадку, которая будет полностью завершена или продана. До этого времени владельцы хотели, чтобы Трамп продолжал делать то, что умеет лучше всего – строить. Они предложили ему скромную зарплату за строительство и менеджмент – контроль застройки. Новые владельцы также разрешили Трампу использовать свое имя на зданиях и стройплощадках, и это позволило ему увеличить цену на кондоминиумы. В 1995 году Трамп был избран в Gaming Hall of Fame. В 1995 году Трамп объединил свои казино в открытую акционерную компанию Trump Hotels and Casino Resort. В 1996 году Цены акций компании на Уолл-стрит превысили 35 долларов, однако уже в 1998 году упали ниже 10 долларов. Поскольку компания оставалась нерентабельной, ей едва удавалось оплачивать проценты по долгу почти в 3 миллиарда долларов. При таком тяжелом финансовом положении у Трампа не было возможности перестраивать входящие в группу объекты, чтобы они не отставали от своих глянцевых конкурентов. В конце концов, 21 октября 2004 года Trump Hotels and Casino Resorts сообщили о реструктуризации долга. План обязывал Трампа уменьшить свою долю с 56 до 27% и отдать партнерам акции в обмен на отказ от части долга. С того времени Trump Hotels вынужден был искать защиту от добровольного банкротства, чтобы остаться на плаву после того, как компания обратилась к главе 11 кодекса о банкротстве США в ноябре 2004 года, Дональд отказался от должности генерального директора, но остался председателем Совета директоров. В мае 2005 года компания снова начала работать, но уже под названием Trump Entertainment Resorts Holdings. Трамп работал и продолжает работать над несколькими проектами, этапы развития которых различны. Строительство здания международной отели «Башня Трампа», набережная Вайкики-Бич, обещает успешное будущее. По словам Трампа, покупатели делали неподлежащие рефинансированию взносы, чтобы сразу же купить площади, как только это станет возможным. Строительство здания международной отели «Башня Трампа» Чикаго продолжается, как и было запланировано, несмотря на то, что 30% площадей не были проданы. У этапов строительства здания международной отели «Башня Трампа Торонто» есть отставание по графику. Успешное строительство здания «Трамп Тауэр Тампа» довольно сомнительно. Слишком большой спрос вызвал споры о пересмотре цен на площади в сторону повышения. Спустя три года после начала этого сомнительного строительства оно было приостановлено, вследствие чего покупатели подали иски. Форт Лодердейле, штат Флорида, один проект строительства заставил ждать одобрения другого. Строительство здания «Международный отель» и башня «Трамп» в Форт Лодердейл. «Трамп Тауэрс Атланта» на рынке жилья имеет вторую позицию в Национальном реестре непроданных домов. В светской жизни Трампа было всё. Дела, решаемые во время спектакля с коктейльным в руках, история скандального развода, разорение. Общество привыкло к новостям о миллиардере, и всем было интересно, что жена этот раз приключилась у Дональда Трампа. Что происходит с отелями в Нью-Йорке и Атлантик-Сити, личным самолетом, лимузинами, 282-фунтовой яхтой «Трамп-принцесс», отелями, небоскребами и бизнес-центрами? В 2004 году по числу упоминаний на американском телевидении Трамп замыкал первую тройку и обошел даже Майкла Джексона с его судебными разбирательствами за совращение малолетних. Дональд всегда представлял себя как светского, элегантного, делового человека, и этот образ превосходно отражался на глянцевых и желтых страницах. А Трампа веяло роскошью, он был готов обеспечить этим чувством всех, кому позволял карман.